Катерина, Я долго думала о том, что делать с письмом, то ли забытым, то ли специально оставленным Асканио на столе. У меня уже голова начала болеть от размышлений, ради чего он дал ознакомиться мне с этой информацией. То, что по официальной версии этот конвертик так и не был доставлен к кардинальскому конклаву по неустановленным причинам, говорит о многом, но в данный момент мне это ни черта не объясняет. Официальная позиция Людовика Сфорца была понятна и так, без всяких пояснений. Он был против того, чтобы кто-либо, относящийся к семейству Делла Равери, занял папский престол. И это был далеко не секрет ни для кого. Но, черт побери, какую двойную игру ведет Асканио, являющийся протеже Борджа и причем тут я, мне понятно не было. Слишком мало исходных данных, чтобы сразу отнести Асканию к политическим проституткам, хотя он недвусмысленно дал понять, что пытается усидеть на двух стульях одновременно и будет честно служить тому, кто в итоге победит. Но какая роль отведена в этом вопросе Катерине и замешан ли в чем-то подобном ее муж? Знать бы еще, что это за фрукт такой? Вот только знакомиться с Джералом Риарио поближе, я пока совершенно не хотела, Не придумав ничего более умного, я просто спрятала конверт за вырез декольте. Потом избавлюсь от него. Бумага горит хорошо и следов не оставляет. Жаль, что в этой комнате-кабинете камин, стоявший у дальней стены, был не растоплен. Надеюсь, что, находясь при мне, этот конверт сохранится в целости и сохранности, чтобы потом все таки сгореть в моих покоях. Несколько раз глубоко вздохнув, приводя себя в более-менее адекватное состояние, Я вышла из полутемного кабинета, возле которого меня все еще ожидал капитан. Дойдя до лестницы, я повернулась к нему. Капитан, заблокируйте проход, через который сюда пришел кардинал, и выставите своих людей возле него нести стражу днем и ночью. Я не хочу впредь сталкиваться с подобными сюрпризами, потому что в следующий раз сюда может проникнуть тот, кто хорошо владеет оружием, умеет его применять по назначению и, без сожаления, пустит против беспомощной беременной женщины. Он смотрел на меня, слегка скривившись. Похоже, его уже до чертиков достали приказы неуравновешенной Екатерины, и он ждал, что после разговора с кардиналом я наконец-то сдам замок конклаву, и они смогут отсюда уйти. Есть какие-то проблемы, капитан? Я повысила голос, так и не дождавшись никакого ответа. Каким образом мы должны это сделать, сеньора? равнодушно ответил он. На то, чтобы перекрыть проход, потребуется время. «Времени у нас предостаточно, капитан. Если же вы не знаете, каким образом это сделать, значит, вам всего лишь следует посоветоваться с тем, кто разбирается в этом вопросе. Можете его взорвать, мне безразлично. Но чтобы больше ни одна живая душа без моего ведома не проникла на территорию замка». В животе несколько раз довольно больно кольнуло, что еще больше меня разозлило. Мало того, что я по прихоти этой идиотки застряла тут, так еще и физическая форма оставляет желать лучшего. А, судя по отношению ко мне, капитана наемников воспринимает меня тут именно как избалованную графинку, влиятельные родственники которой заставляют их мириться с ее прихотями. Вокруг нас начали постепенно собираться люди, которые с интересом смотрели на разгорающийся конфликт. До меня дошли слухи, сеньора, что граф Риарио отвел войско еще дальше от Рима и оставил его, скрывшись в резиденции Арсини. Этот поступок не может не говорить о том, что наше нахождение здесь стратегически не обосновано, не говоря уже о вашем приказе отрезать нам последний путь отхода, если... Послушайте меня, капитан. Нет, вы отдаете приказы, ссылаясь на указания графа Риарио, но от него не было ни единой вести с момента осады замка. Выполнять приказы, идя против церкви, не входит в наши планы, а граф не спешит вмешиваться в созданную им же самим проблему — Все дальше отводя своих людей и укрываясь под защитой Арсини. Чем дольше он говорил, тем больше начало темнеть у меня в глазах. Вокруг собралась уже довольно большая толпа, которая одобрительно поддакивала каждому слову капитана. Вот и аукнулись мне мои раздумья насчет него. Не следует больше мешкать. Либо ты, либо тебя. Это не 21 век. Пора уже это принять и понять, что демократия и человеколюбие здесь не в моде а уважением пользуются только те, кто может показать зубы. Главное, чтобы их быстро не выбили. Слабо понимая, что делаю, поддавшись какому-то импульсу, словно продиктованному извне, я резким движением выхватила короткий меч из ножен капитана и приставила его к горлу Бордони, сделав шаг назад. Он изумленно опустился на одно колено, чтобы не создавать лишнее давление на клинок, а вокруг раздался неуверенный ропот. «Кому вы служите, капитан?» Прошипела я, прерывая его пламенную речь, в которую уже длительное время не вслушивалась. «Святой церкви!» прохрипел он, а я слегка надавила на оружие. К моему удивлению, никто на защиту своего капитана не спешил. И это, несмотря на то, что толпа все пребывала, как я могла заметить боковым зрением, не сводя взгляда с опешившего Бордоне. «Кому вы служите, капитан?» Еще тише повторила вопрос я. Отвратительная черта. Доставшаяся мне от себя самой, говорить тихо, когда нахожусь на грани бешенства. Граф Уриарио. Наконец, он понял, каким должен быть правильный ответ на поставленный вопрос и произнес его, не сводя при этом взгляда с клинка. Сколько вы ему служите? Три года. Он не делал никаких попыток отбиться или контратаковать, хотя сделать это ему не составило бы никакого труда. Все же на грани сознания инстинкт самосохранения настойчиво твердил ему, что, причинив мне вред, отчитываться нужно будет не перед эфемерным богом, которого никто никогда не видел, а перед Риарио, который вполне реален и находится, граф, не так уж и далеко. К тому же отличается просто грандиозной фантазией на тему разных пыток. В глазах капитана я увидела промелькнувший страх, и это наблюдение немного привело меня в чувство. И хотя клинок несколько раз предательски дрогнул в моей руке, меч я от горла наемника не отвела. За эти три года Риарио хоть раз сделал хоть что-либо, что могло бы зародить сомнение в его верности Святому Престолу, которому он верно служит как капитан-генерал папской армии. Он его боится. По какой причине — неважно. Вот именно сейчас это неважно. И мне следует слегка на это надавить. Но если я ошибаюсь, и мои сведения, принесенные вместе со мной из третьего тысячелетия, все же окажутся верны, то... Нет, сеньора, с небольшой задержкой ответил он. Он хоть раз прятался у вас за спинами, когда вел в бой или отсиживался в обозе, когда вокруг него люди умирали, проигрывая схватку. Нет, сеньора, ответил он быстро и уверенно, а в глазах появился какой-то нездоровый огонек. Он хоть раз за те три года, которые вы ему служите, отдавал вам приказы, которые противоречили здравому смыслу и шли в разрез с вашими убеждениями и принципами. Я немного повысила голос. Он хоть раз предавал вас, оставляя одних в окружении врагов избегал, как трус. Не платил вам? Обманывал? Предавал? Раздражение и гнев начали уступать место страху, который вопил о том, что я идиотка и доверилась обычной логике, вместо того, чтобы принять на веру, «То, что мне было известно про Риарио?» «Нет, сеньора. Он начал постепенно подниматься с колен, слегка отодвигая рукой острое лезвие от своего горла. Недолго музыка играла. «Похоже, я теперь труп, и сомневаюсь, что у меня появится еще один шанс на чудесное переселение душ». «Тогда почему вы решили довериться слухам, которые испускают наши недоброжелатели, и усомниться в своем генерале, капитан?» Буквально прокричала я. «Надеюсь, что меня услышали все собравшиеся». «Так кому вы все служите?» Я опустила меч и бросила его к ногам Бордоне. Капитан смотрел на меня уже не с той неприязнью, которая была в его глазах до этого, а даже с уважения. «Граф Уриарио». Он ответил уверенно и твердо. Сразу после его слов вокруг поднялся невероятный шум. Толпа выкрикивала имя Ганфланьера, заводя себя на ровном месте. Вот и поднятый Екатериной боевой дух ее воинов, которые так любили расписывать во всех книжках про сфорца. Только почему нигде не было дословной инструкции, как именно она это делала? Я развернулась к капитану спиной и медленно начала подниматься наверх, в сторону своих покоев, из которых меня вытащили навстречу с кардиналом. Удара в спину, которого я все это время ждала, так и не последовало. Молча поднявшись в комнату, я закрыла за собой дверь, прислонившись лбом к прохладной каменной кладке. «Идиотка! Какая же я идиотка!» «А что, если все слухи про Риарио оказались бы верны, и он был просто трусом, которого не уважал никто в этой проклятой богом Италии?» «Но нет. еще в то время, когда я пыталась разобраться в этой эпохе, постоянно задавалась вопросом, как Сикст доверил армию такому раздолбаю, подмачивая свою и так не слишком чистую репутацию. Да никак бы не доверил, а утопил бы в собственной ванне после первого же позорно проваленного задания. Не те это времена, когда над своими детишками тряслись и сопли им вытирали, а до того, как он назначил его капитан-генералом. Он же выполнял разные грязные папские поручения, проколовшись только единожды с Медичи. Меня продолжала колотить мелкая дрожь от ощущения того, что в данный момент... Я заигралась и хожу по такому тонкому льду, под который можно провалиться в любой момент. Я не знаю, сколько времени так простояла, наслаждаясь мгновением прохлады, которая приносила облегчение и очищала голову. Стояла до тех пор, пока в моей многострадальной голове не осталось ни единой мысли. В себя меня привел звук открывающейся двери и девичий голос, который продирался сквозь пелену накатывающего отчаяния, заставляя снова сконцентрироваться. «Сеньора, это было великолепно. Вы выглядели очень уверенно, а тот блеск в глазах заставил поверить тех, кто до сих пор сомневался в вас». Я отлипла от стены и повернулась в сторону девушки, которая все время ранее находилась рядом со мной, но потом куда-то исчезла. Она очень быстро щебетала, глядя на меня восторженными глазами. «А как вы заставили склониться капитана?» Чувствовалась вся сила сфорца в каждом вашем движении. «Ваш супруг может гордиться вами и собой, что не обманулся» отправляя вас с таким сложным поручением сеньора что с вами вам плохо я позволила ее увести себя под руку и усадить на кровать голова кружилась и никак не хотела вставать на место нет все хорошо я попыталась встать но сразу же была усажена заботливой девушкой на место не стоило вам так нервничать в вашем положении нужно беречь себя в моем положении нужно выжить и сделать для этого все что от меня зависит чтобы больше я не слышала этой фразы. Довольно резко я прервала свою компаньонку, приложив холодную ладонь ко лбу. Девушка на грубости никак не отреагировала и, что-то еще говоря, выпорхнула из комнаты, оставив меня, наконец, в тишине. Мысль о том, что кардинальское сборище никак не может устроить конклав, всеми правдами и неправдами пытаясь отжать у меня старый замок, по сути, всего лишь груду камней, болезненной спицей вонзилась в мозг. Что такого в этом замке, если они не приступают к одной из единственных возложенных на них миссий? Если им так нужно в этот раз провести собрание здесь, то могли бы просто попросить. Я бы с радостью выделила им место во дворе, где они могли бы нараться вдоволь. Но нет. Они целенаправленно выгоняют меня отсюда, чтобы... Что? Как меня это раздражает? Чего-то не понимать. Эта вся гребаная ситуация мне и раньше ломала мозг а сейчас я совершенно не могу понять истинную суть вещей. Дверь снова отворилась, и в комнату вошла уже знакомая мне девушка, несущая довольно большое ведро, наполненное водой. Следом, стараясь на меня не смотреть, вошли еще две женщины. Одна с какими-то тряпками и большим тазом в руках. Она поставила таз на стол и, поклонившись, унеслась из комнаты, словно тут находится голодный лев, а не одна безоружная женщина. Вторая несла поднос, на котором лежала какая-то еда и стоял кувшин, оставив принесенное. Она также растворилась в тени коридора, не забыв аккуратно закрыть за собой дверь. Посмотрев на все это, я поняла, что не ела уже довольно давно, о чем мне начал сигнализировать желудок, как только до него дошел запах жареного мяса. Вам нужно поесть, сеньора, утвердительно сообщила мне девушка, указав рукой в сторону еды. Вы давно не ели и не спали. «Сначала мне необходимо облегчиться». Улыбнувшись, я встала с кровати, глядя на эту неутомимую жизненную энергию в человеческом обличии. Конечно, я почему-то не подумала об этом. Она пронеслась мимо меня и достала из-под кровати довольно симпатичный и объемный горшок. Я переводила взгляд с посудины на девушку, не до конца осознавая, что она имеет в виду. Осознание пришло резко и неожиданно, и от него хотелось заплакать и начать биться головой о стену. «Каким образом я должна это делать в этом длинном неудобном платье, да еще с огромным животом?» «Ненавижу средние века!»